Глава вторая. Мы все сгрудились в контрольном центре. Это маленький закуток, где над конференц-столом крохотным таким раскладным столиком, и ещё во времена МКС приклеили фотографии Гагарина и Королёва, а стены увешаны компьютерами и другими приборами. В полу тут есть два крохотных иллюминатора. Не то же самое, что гигантское око купола, но купол развёрнут в другую сторону, к земле. Он нам сейчас бесполезен. Впрочем, из этих иллюминаторов тоже ничего путного не видно. Где же чёрт возьми этот чужой? бормочет Коля. Может, ошибся? предлагает Олег. Пошёл на стыковку с каким-нибудь спутником побольше и удивляется, чего ему никто не отвечает. Типун тебе над. Тут словно по заказу оживает радио. Оттуда снова доносится перезвон колокольчиков. Потом уже знакомый голос этнографа и великого путешественника. Станция Мир-2. Нахожусь на расстоянии 100 км. Приближаюсь. Приём. Абдуркан, наш радар вас не берёт. Уточните координаты. Приём. А он и не должен брать, отзывается путешественник довольно легкомысленным тоном. Это моя маскировка. Мне её установили на планете. Впрочем, её название ничего вам не скажет. В благодарность за одно важное дело, детали которого я не имею права разглашать. Не снимая её по просьбе вашего правительства, на расстоянии прямой видимости меня можно будет заметить. Приём. Я пошла в купол, решительно заявляет Женя, пока Коля обменивается с инопланетянином техническими подробностями. Кто со мной? Разумеется, с ней отправляются почти все, кроме Нараяна, который по расписанию должен быть на подхвате у Коли. В куполе нам четверым еле хватает места. Мы, как зачарованные, пялимся на землю. Там сейчас ночь, почти ничего не видно, потому что мы пролетаем над океаном. Олег первым замечает: Смотрите-ка! Корабель Абдуркана выглядит как блестящая точка, крупнее и ярче далёких звёзд. Маленький диск. Он быстро, слишком близко на мой вкус, приближается. К моему удивлению, он совершенно не похож на формы космических кораблей, которые я видел в игре. Больше всего он напоминает сморщенный огурец или баклажан со странными выростами. Как он будет стыковаться? бормочет Женя. Ему ведь нечем инопланетные технологии должно быть, отвечает Олег. Меня больше интересует, как он так быстро затормозит. Если двигателями, то там же адовые перегрузки. Искусственная гравитация должна быть, передразнивает его Женя. Как? Как на этой крыхатуле и антиграв? убитым тоном вопрошает Руслан. Известие об антигравитации, очевидно, затронуло в нём что-то личное. Мне тоже любопытно, как Абдуркан собирается пристыковываться. И я очень скоро получу ответ на свой вопрос. С нашей точки зрения, кажется, будто его кораблик падает на наш стыковочный разъём. Ну или снижается, но слово снижение не передаёт всей скорости процесса. Когда до контакта остаются считанные метры, его корабль замедляется каким-то чудом мгновенно погася инерцию. А ещё через секунду из носа выныривает гибкий и широкий шланг. Он похож скорее на щупальце или на хобот, чем на порождение технологий цивилизации. На конце его раскрывается широкий цветок какой-то присоски. которая обнимает наш шлюзовой разъём в любовном объятии. Обалдеть, шепчет Женя. И никаких тебе стыковочных конусов. Что такое стыковочный конус? Я знаю. Проходили, когда федерация стыковалась с миром, конус отвели в сторону, и нам пришлось пристыковываться мимо него, втянув животы. Ну что, говорит Олег. Пошли встречать гостя. Андрей, ты в курсе? Его хлебом с солью можно кормить? Какой у него там метаболизм? Вспоминаю свой кулинарный конкурс. Раса Вергааса, как она там называлась, опять забыл, вроде бы имела примерно ту же цветовую кодировку, что и я сам. То есть углеводы и сахар земного происхождения, по идее, не должны стать для него ядом. Но это в игре. Хотя на этом этапе и скин уже активно вмешивался в сюжет, как я понял. и все равно поставить на то, что эта инфа верна, свою или чужую жизнь, я бы не решился. Понятия не имею, говорю я. Но он ученый-этнограф. Расскажите ему пару-тройку анекдотов, и он будет счастлив. Но прежде чем Абдуркан вообще появляется на станции, Коля ведет долгие переговоры по рации как с ним, так и с Землей. Нужно выяснить, что его воздух действительно подходит для дыхания, что он не занесет нам болезнетворные организмы, и наоборот, что мы его чем-нибудь не заразим. Все это разрешается ко взаимному удовлетворению. Состав атмосферы на корабле этнографа близок к земному, а средства обеззараживания работают автоматически и куда со временнее земных. Мда, думаю я. Раз так, почему на моей станции вспыхивали эпидемии? Впрочем, далеко не от всякой болезни можно защититься поверхностным обеззараживанием. Это даже я знаю. А кроме того, эта сюжетная линия может быть целиком фантазией разработчиков, созданной под влиянием памятных им эпидемий на человека. В общем, обдуркану разрешают вход, после чего мы выворачиваем люк. Инопланетянин вплывает на станцию, и я испытываю первый шок. Во-первых, Он, оказывается, совершенно не похож на себя. В смысле, не похож на тот образ своей расы, который нарисовали наши разработчики. Их высоколобные лица со свисающими носами и длинными костляными подбородками напоминали мне то ли маски из фильмов ужасов, то ли месяцы месяцовича из старинных киносказок. Но, оказывается, что он выглядит куда антропоморфнее, чем я думал. Да, вытянутое лицо. Такие и не то называть лышединами. Да, очень длинные руки и ноги. Однако, если бы я не знал, что передо мной самый настоящий инопланетянин, мог бы принять его просто за очень уродливого человека. Вдобавок, он разрисован как танцовщик в вариете, ну или как клоун, который изображает танцовщика в вариете. Веки у него подкрашены голубым, на лбу и скулах широкие полосы блесток. рот ярко-алый, на щеках румянец в тон. А его костюм кажется откровенно шутовским: трико из разноцветных ромбов с воротником, собранным словно из листьев папоротника, торчащих в разные стороны. Вопреки моим ожиданиям, в невесомости Абдуркан чувствует себя уверенно, спокойно пролетает по проходу прямо на нас, вовремя тормозит пальцами ноги, обутые то ли в толстый носок, то ли в мягкий сапог. Приветствую, земляне. Он же дне радостно улыбается до ушей, показывая пластины зубов. Очевидно, его соплеменники произошли от травоядных животных. В игре у них были наоборот острые зубы хищников. Отлично выглядите сегодня. Мы переглядываемся. Мы все одеты повседневно. Как удобнее на станции тренировки, шорты, футболки, всё такое. Если мои слова или действия покажутся вам обидными, прошу немедленно мне об этом сказать. Всё так же широко улыбаясь, продолжает Абдуркан. Ведь я изучал землю только по литературным и видеоисточникам. А у вас так много культур, что демон ногу сломит. Тут я понимаю, что происходит. Этнограф пытается казаться у нас своим. Отсюда и макияж. Небось, не разобрался, что он даже не женский, а вообще сценический, и накрасился, чтобы прихорошиться. Обязательно скажем. Говорит Коля. В свою очередь, прошу нас извинить, если не нароком обидим. Мы первый раз общаемся с инопланетянами. Ой. Ну не совсем милый мой. Он подмигивает. Вот капитан Старостин, я вас сразу узнал. Он уже отлично показал себя в межпланетных контактах. С этими словами он улыбается и подмигивает Жене. Андрей Старостин. Вот. Она кивает на меня. тот тут же оборачивается ко мне и прижимает длинные руки к груди. «Ох, прошу меня извинить! Я изучал ваши фотографии, но к физиогномике другой расы нужно привыкнуть, сами понимаете!» «Ага, очень изящно сформулировано, вы люди все на одно лицо!» «Хорошо», — говорит Коля. «Скажите, какова ваша процедура отлета? Какой она требует подготовки? Как скоро вы сможете стартовать?» Хит сейчас, улыбается Абдуркан. Только мне нужно провести маленький ремонт. С последней планеты, которую я посетил, я удирал в спешке, пришлось бросить там кое-какие инструменты. Надеюсь, они достались до ужин ребятам, которые пытались поужинать мною. Знаете, говорит Коля. У нас вряд ли найдутся инструменты, которые вам подойдут, наши технологии. О, я думаю, найдутся, беззаботно говорит Абдуркан. Кажется, на вашем языке это называется Кувалда. К концу этого дня ощущение сюрреализма достигает апогея. Мне не верится, что ещё с утра я был на Земле, на Восточном, потом летел в космосе, потом общался с остальными жителями мира 2, обсуждая с ними тяжёлую судьбу современной космонавтики. Потом помогал инопланетянину чинить Кувалду его космический корабль. Кстати, эту Кувалду Коля от всей широты русской души ему подарил. Потом ещё жизнерадостный Сугиру, Сугиру. Вот как называется его раса. Водил желающих, а желали, конечно, все на экскурсию по его кораблю. Правда, смотреть там оказалось не на что. Бледно-голубые стены, никакой мебели, она вся вытаскивалась из стен при необходимости. Пространство тоже минимум. Правда, изнутри корабля можно добраться до любого оборудования, даже до двигателя. Для этого есть специальные люки. Узнав об этом, Руслан очень просил показать ему антигравитационную установку. Мол, всю жизнь мечтал. Абдуркан только головой покачал. Извините, друг, я бы с удовольствием, но она пока на гарантии. Сдерёшь пломбу и поминай страховка, как знали. Вы не представляете, один раз ещё, когда у меня был прошлый корабль, не такой скоростной, как этот. Мне пришлось залезть в эту камеру и убрать ограничитель скорости. Я тогда удирал от пиратов, стараясь уйти в поясе астероидов одной далёкой системы. И что же? Мне не просто отказали в ремонте, а ещё и штраф пришлось платить за нецелевое использование, хотя я и пытался доказать в суде, что речь шла о вопросах жизни и смерти. А в утешение он подарил Руслану свою книгу на настоящей бумаге. И ещё с автографом автора. Через 1000 лет будет раритетом. Естественно, и Руслан, и остальные космонавты в эту книгу буквально вцепились, несмотря на то, что она была написана с знакомым мне шрифтом талосианок на стандартном языке межзвёздного содружества. Илюминаторов в корабле Абдуркана тоже нет. Но все стены, когда внутренние люки закрыты, можно превратить в один сплошной экран. И тогда кажется, Будто ты летишь в космосе без всякого корабля. Страшновато. Моих коллег-космонавтов это впечатляет, особенно Женю. И вот наконец приходит нам с Белкиным время загружаться в корабль Абдуркана. Впрочем, вещей у нас минимум. Смена одежды и кое-какая техника для меня. Плюс специальный кошачий туалет для Белкина. На прощание Коля говорит: "Знаешь, По сравнению с твоей станцией, если верно то, что нам рассказали, наша, ну как, полустанок или вообще платформа в глухой тьму Таракани. Ну ты всё-таки, если нужен будет совет, запрашивай через СУП. Мало ли. Киваю, пожимаю ему руку. Обязательно. Напоследок Нараян предпринимает шуточную попытку спрятать кота. Ну, я надеюсь, что шуточно. Однако Миукани Белкина быстро его выдаёт. А потом за нами с Абдурканом закрывается люк, и мы остаёмся вдвоём в его кораблике. Абдуркан тут же включает здесь гравитацию. Он выключал её, чтобы проще было ходить туда-сюда на станцию Мир. И меня тут же посещает приступ клаустрофобии. По меркам земных космических кораблей посудина Абдуркана довольно велика. Как Кухня малобюджетной квартиры. Знаете, из тех, где хватает места только-только на маленький кухонный гарнитур, холодильник и в лучшем случае угловой диванчик, если хозяева продемонстрировали чудеса планировки. Однако и два у этого сплошного бледно-голубого пространства появляется вверх и низ. Я понимаю, что мы с котом остались наедине с самым настоящим инопланетянином, да ещё шутовски разрисованным А вдруг у него ядовитая отрыжка или другое извержение газов из тела? Или наоборот, вдруг это я его нечаянно прикончу, а потом погибну без пилота в этом железном огурце. Усилием воли мне удаётся выгнать эти мысли. Наверное, раньше бы мне не удалось, но я говорю себе: "Это твоя работа, мужик. Ты на неё подписался". И такой нехитрой мантры достаточно. К тому же Белкин возбуждён и нерничает, приходится его успокаивать. А когда успокаиваешь кого-то, волей-неволей успокаиваешь и сам. Абдуркан тем временем плюхается на пол перед голубой стеной, скрестив ноги по-турецки. Он касается стены в нескольких местах, и перед ним выдвигается пульт. Над ним загорается экран. Это я уже видел, и меня это вовсе не удивляет. Ну, говорит он. Начинаем отстыковочные манёвры. Мне пристегнуться, спрашиваю я. Зачем? удивляется он, и в самом деле думаю. Что это я? На экране виден только щупальце абдурканова переходника, разбухшее вокруг стыковочного узла. Мне вспоминаются иллюстрации из маленького принца про удава, проглотившего слона. На моих глазах этот полный хобот снимается со шлюза. Я почти слышу то лич покойющий, то ли чавкающий звук. Отличное устройство, да? спрашивает Абдуркан. Обзавёлся на одной planetке. Они оборудовали мой корабль этим универсальным переходником в благодарность за Ой, стоп. Я обещал не рассказывать. Меня тянет рассмеяться, но я сдерживаю смех. Абдуркан это замечает. Веселитесь, если хочется, щедро предлагает он. Я стараюсь изучать юмор всех известных мне рас и быть смешным по меркам каждой из них. Это очень облегчает контакт. А ещё, думаю я, когда тебя не воспринимают всерьёз, сведения собирать проще. Вспоминаем саркастичный черновой юмор абдуркановских цитат. Их трудновато примирить с этим красочным жизнерадостным существом. А вот если он намеренно носит такую маску? Вновь обращая внимание на экран. Станция Мир-2 уже на нём не видно. С земли к моему огромному удивлению и даже панике тоже, только чернота и далёкие неизвестные звёзды. Где земля? машинально спрашиваю я. Где солнце? Солнце на этом экране не видно. Включите другой, говорит Абдуркан. А земля вот, он тыкает пальцем в участок пространства, и я с трудом различаю там крохотный голубоватый диск. Мы что, летим со скоростью света? поражаюсь я. Ничто не может двигаться со скоростью света, качает головой Абдуркан. Ну или так говорят умные люди. Я никогда не понимал почему. А вы? Короче, мы летим просто очень быстро. Но чтобы покинуть нашу солнечную систему, нам с такой скоростью понадобилось бы полтора года. А как же тогда, удивляюсь я, найдём аномалию, конечно. Можно воспользоваться и той, через которую я пролетел. Но это придётся 2 недели маневрировать. Я надеюсь, быстрее подвернётся. Вспоминаю конфликт Прей и Превосходных. Разве аномалии, через которые можно прокладывать пространство, это не очень редкое явление? Вон, Превосходные даже не побоялись развязать войну с Прей, только потому, что у них не было технологий, способных создавать проколы пространства самостоятельно. При том, что Прей вроде как более развиты технически. Смотря какие Улыбается Абдуркан. Складки пространства образуются постоянно вокруг любого крупного источника гравитации, но ими нужно уметь пользоваться, не все умеют. А между тем Абдуркан открывает ещё одно отделение рядом с пультом, достаёт оттуда баночку и мягкую губку, промокивает губку содержимым баночки и начинает стирать с лица косметику. Если не возражаете, капитан Старостин, говорит он. Будем в полёте без церемоний. Мне очень повезло, что ваши культурные традиции украшать лицо косметикой совпадают с нашими. Очень приятно было впервые за много периодов навести марафет. Но всего хорошего в меру. В полёте это будет только обузой, не так ли? Я заметил, что вы и ваши товарищи без макияжа. Ого, говорю я. Давайте по-простому, и можно на ты. С удовольствием. с восклицает Абдуркан, заканчивая уничтожать красоту несказанную на своём лице. По моему опыту, как только я перехожу на ты с аборигенами, меня значительно реже пытаются съесть. Вдруг я понимаю, кого он мне напоминает. Если бы Индиану Джонса скрестили со Златопустом Локэнсом, и не могу удержаться от смеха. Абдуркан, похоже, решает, что смеюсь над его шуткой, и довольно улыбается. Контакт есть контакт.